волковыски не желал слышать, что нет походных пекарен, что слаба лошадиная тяга, что мало тяжелой артиллерии. Вперед! — указывал он, только вперед! Всеми немецкими войсками в Восточной Пруссии восьмой армией командовал генерал фон Притвиц. Мольтки считал его баламутом, которого лучше не трогать, ибо кайзер — Любил притвиться именно за его бесподобные умения рассказывать бравые солдатские анекдоты. Один корпус восьмой армии был целиком составлен из местных жителей пруссаков. Он считался самым стойким. А командовал им генерал Франсуа, потомок парижских гугенотов, искавших в Германии спасение от резни Варфоломеевской ночи. Полковник Макс Гоффман, презирающий всех, советовал притвицу не мешать Ренненкамфу лезть на рожон. Ясно, что у Ренненкамфа генеральная дирекция на Кёнигсберг. Пусть он подальше оторвется от своих границ, пусть от него оторвутся тылы и обозы, и тогда его можно бить, пока с юга не успела подойти армия Самсонова. Но не таков был генерал Франсуа, чтобы выслушивать советы, даваемые полковником. Я расколочу башку Рененкамфу гораздо раньше, нежели вы, гофман успеете сожрать в казино полсотни сосисок. Притвец велел ему быть скромнее. На путях второй русской армии лежал городишко Сталупенен, и бургомистр ударил во все колокола. призывая жителей спасаться скорее. «Казаки идут!» — кричал он. «Дикари Сибири!» Франсуа предъявили первых военнопленных. Вряд ли эти люди понимали столь скорую перемену в своей жизни. Но Франсуа тоже не понимал, что под Сталупененом он разбил только передовой отряд русских, который попросту заблудился. Тут и смеяться нечего, ведь русскому человеку нетрудно заблудиться в немецкой провинции. Франсуа вышел из себя, увидев перед собой адъютанта-притвица с приказом отойти. — Передайте генералу-притвицу, — не покорился Франсуа, — что я отведу войска, когда все русские разбегутся по домам и закроют за собой двери. Победа близка! Вторая армия... надвинулась на корпус Франсуа в районе двух городов — Гумбинена и Гольдапа. Безжалостный паровой каток расплющил под собой лучший корпус 8 германской армии. Узнав об этом, фон Притвец даже не пошевелился, ибо врачи не советовали ему делать резких движений, а полковник Макс гофман пошел в казино и заказал себе 10 порций сосисок. Так ему дураку и надо, сказала она Франсуа. Следует заметить, Франсуа был разбит только офицерами и солдатами второй армии, без вмешательства Реннканф, который от начала боя и до конца подозрительно долго возился в палатке, отведённой для Марии и Конечно, говорили офицеры его штаба, От нашей гильзы патроновны так скоро не выберешься, но это и лучше, что он не вмешивался в наши дела. Гумбинен, ныне город Гусев, встретил русских настиж открытыми дверями квартир, конторы, магазинов, но в них ни одного человека.